Издательство Бомбора. Океан книг. Карантен Бинуаганен Ганен. Undertale. Как игра Тоби Фокса стала феноменом поп-культуры. Читает Юрий Романов. Данная книга — дань уважения игре Undertale от издательства Third Editions. Автор предлагает вам проследить за историей игры и узнать, чем вдохновлялись ее создатели, какой посыл она передает игрокам. И все это через необычный анализ и интересные авторские рассуждения. Предисловие. Феномен, о котором стоило написать книгу. Я расскажу вам про Undertale. Так получилось, что мне дали на это разрешение. Прекрасно. Здорово. Отлично. Я узнал столько интересного об этой игре. Например, знаете ли вы, что в 2016 году копию игры подарили папе римскому Франциску? Это сделал один YouTube-блогер прямо во время встречи с папой. Или что в 2019 году профессиональный рестлер вышел на ринг в костюме Санса под одну из самых популярных композиций — «Мегалование». Ну, как вам? И, кстати, с Ватиканом и Папой Римским история не закончена. В 2022 году перед Франциском выступила цирковая труппа, и вы ни за что не догадаетесь, под какую музыку они решили показать номер с жонглерами. Если вы снова подумали о мегаловании, молодцы. Теперь меня не отпускает мысль, что связывает Папу Франциска и Андертейл. Держу пари, тут есть какой-то заговор. Но эта книга появилась только благодаря аномалии. Аномалия в том, что такие малобюджетные независимые игры, как Undertale, очень редко просачиваются в реальный мир. Их саундтреки не используются для рекламы сериалов, вроде промо к домашним сценам, показанного на канале м 6 в 2018 году, а персонажи не становятся частью Super Smash Bros. Ultimate. Они не выигрывают титул «Лучшая игра» на популярных интернет-конкурсах, особенно спустя всего три месяца после релиза. И не обгоняют проекты вроде Super Mario Bros., The Legend of Zelda или Final Fantasy. Однако здравствуйте! И добро пожаловать на мое сольное выступление длиной в 300 страниц, в котором я отвечу на вопрос, а как так вышло с Undertale? Но перед этим я должен уладить пару формальностей. Не хочу, чтобы вы зря потратили свое время. Итак, ну... Вы же играли в Undertale, да? Или хотя бы наблюдали, как кто-то другой проходит игру от начала до конца? Допустим, какой-нибудь стример? Если ваш ответ отрицательный, то с моей стороны было бы крайне невежливо начинать рассказ без каких-либо пояснений. К сожалению, в этой книге вы не найдете подробного или даже краткого пересказа сюжета. Откровенно говоря, у меня в запасе есть целая глава, где я доказываю, что «Вандертейл» на самом деле очень скудный сюжет. Если вам и правда интересны детали истории, рекомендую обратиться к многочисленным сайтам Вики. Они довольно исчерпывающие и полны действительно занятных деталей. Но цель этой книги, по крайней мере, как я ее задумывал, провести своеобразное осмысление игры, особенно во второй половине, где довольно много аналитики. Конечно, время от времени я буду добавлять сюжетные отсылки и пояснения, но в основном я рассчитываю на то, что вы как минимум знаете, что происходит в трех основных путях Undertale. О, я придумал. Считайте, что эта книга — багажник для транспортировки велосипеда. Обычно его крепят к автомобилю, чтобы удобно перевозить велосипеды. Но без самого автомобиля такой багажник довольно бесполезен. Так вот, Undertale это автомобиль, а книга — багажник. Соответственно, вы — велосипед. Тут вы можете сказать, «Ну нет, Карантен, ты, конечно, очень милый, но кто купит книгу об игре, в которую он до этого не играл?» На это я вам отвечу, что люди разные. Кто-то мог не допройти игру до конца, кто-то уже забыл, что там происходит, особенно если играл давно, а кто-то просто увидел свет и заглянул на огонек. Так что, обещаю, это последнее предупреждение. Если вы уже забыли, что Undertale — за игра, рекомендую освежить воспоминания. К примеру, посмотрите какой-нибудь летсплей. И, конечно, не забудьте познакомиться с тем самым путем, иначе... Вам точно не понравится то, что произойдет дальше. Ну, вы готовы? Освежили память? Великолепно. Теперь о структуре книги. В первой части рассмотрим, что привело к созданию Undertale. Начнем со слона в комнате, одного человека по имени Тоби Фокс. Он главный архитектор проекта. Но он был не один, так что поговорим и о его помощнице, иллюстраторе и аниматоре Тэмми Чанг. Затем посмотрим на отсылки. Конечно, в Undertale полно пасхалок, но дело не только в этом. Культура видеоигр оказала большое влияние на Тоби Фокса, а значит, и на его произведения. Мы даже рассмотрим такую штуку, как «Хоумстаг». Вы поймете, откуда ноги растут. Вторая часть книги — самая большая. В ней мы более подробно разберем Undertale. Посмотрим на язык игры и ее характеристики, включая юмор и изменение тона. Затем поговорим о музыке, особенно о лейтмотивах. Наконец, очень кратко, посмотрим на сюжет, но с очень большими оговорками. Разберем подтекст игры и ее интерпретации. Если бы вам нужно было запомнить только что-то одно из этой книги, я надеюсь, вы запомните главу про лукообразную составляющую игры. Там я рассуждаю, что под каждым слоем чтения есть еще один. И поскольку эти слои касаются непосредственно нашего отношения к играм, мы поговорим о том, какое место занимает Undertale в мире постмодернистских видеоигр. Она не единственный представитель этого направления, зато весьма примечательный и показательный. Наконец, третья и последняя часть посвящена наследию Undertale, в первую очередь фанатам игры. Ох, фанатское сообщество, о нем можно многое рассказать. Что-то хорошее, что-то плохое, но в основном хорошее. В заключительной главе поговорим и о дельта продолжении Undertale, как минимум духовном. Но поговорим кратко, ведь на момент написания вышли лишь две главы из запланированных семи, так что не будем углубляться. Особо анализировать пока нечего. А вообще, забудьте все вышесказанное. Пока я писал эту книгу, она из обычного разбора превратилась, к моему огромному удивлению, в наглядный пример, как можно потеряться в обилии тем и интерпретаций, пока разбираешь такую продуманную, искреннюю и хорошую игру, как Undertale. Мы затронем много тем. Видеоигры, литературу, кино, приложение Adobe Flash, лингвистику, когнитивную психологию, сериал «Мистер Бин», языковые приемы, сольфеджио, комикет, построение композиций, социальные сети вроде Tumblr, физическую комедию, ситкомы, диегезис, веб-комиксы, эффект «Зловещей долины», технологии VST и саундфонс, интернет-культура начала 2000-х, медиум-специфичность, виртуальных стримеров, работы Каюа и Хёйзинги, труды Барта и Дориды, ромхакинг, бельгийские РПГ, мемы, кибертексты, игру Доки-Доки Литерчи Клаб, к которой мы будем обращаться удивительно часто, Гастера, магические круги, режиссера Мела Брукса, метанарратив и даже губку Боба. Выглядит запутано. Давайте начнем с чего-то простого. В качестве отправной точки возьмем историю простого парня из Нью-Гэмпшира.